Место он укажет, а если там есть золото, будем разведывать совместно с геологами приискового управления. Мое дело только дойти туда и установить заявку, вот и все. Смотри, я бы поостерегся. Неровен час налетит Коршун, как в двадцать четвертом на Ольгу Семеновну. Нам ли с тобой тятя Коршунов бояться? Кто-то же ковырялся там. Может, это дезертиры рылись во время войны. Вранье...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 Да, у них свой отряд с Матвеем Вавиловым и Аркашкой Воробьевым. Жулдетский хребет будут разведывать. О, О, понятно, — хмыкнул Зырян. Агния с досадой отвернулась. И чего ему надо? Неужели я не могу поговорить с Демидом или встретиться? Улицы идут двое. Долговязого Матвея сразу узнала. И, конечно, Демид с ним. Громко разговаривает. А что ты не возьмешь баян, гудит Матвей, не помеха, думаю, за то, как мы будем жить там, возьми. Без баяна обойдемся, ответил Демид. Агние, кажись, задержался Матвей, приглядываясь. Ну, я пойду, проговорил Демид, надо еще зарядить патроны, и ушел. Матвей подошел к Агнии и сел на лавочку. Что-то я вижу, Агния Аркадьевна, сторонитесь вы друг друга, как чумные. А чего вам сторониться? Не чужие, кажись, а?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 Сказать бы, как ей нелегко видеть Демида и ни разу не подойти к нему, когда на каждом шагу подстерегают углистые глаза Андрюшки и много-много чужих глаз. Но разве можно сказать такое болтливому Матвею? Утреннее солнце посылало лучи откуда-то из залилового хребта татар горы. Над белой еландью небо полыхало багровым заревом. Прикрикнув на сына, чтобы он еще раз проверил подпруги и правильно ли висят переметные суммы, Агния подошла проститься с матерью. Сам Зырян еще на зорьке уехал в тракторную бригаду колхоза, у него свои заботы. «Ты поостерегись там, и Андрюшку-то береги», — наказывала мать. «Ну что вы меня страсти нагоняете? Придумают бог знает что, и других пугают. Уж по всей деревне переполох пустили. Ишь, какая смелая!» Сестрица-то моя Ольга тоже была отчаянная, а сложила головушку. На золото идешь, понимать надо. Если жилу кто-то скрывал, знать доглядывает за ней. От ворот по ограде, заросший кустами черемух и яблони дички, шел двоеглазов с ружьем, пригибая голову под развесистыми сучьями, белобрысый, поджарый, молодой человек. Таким вот когда-то был Деми.